Глава 23 Лорд Рычун С хорошим стулом из красного дерева. Как только лорд Рычун с хорошим стулом из красного дерева покинул библиотеку, я тихо произнесла в сторону стеллажей Леди Лилия и рыцарь алого герба. Это он о чем вообще? Секунду. Пыхтя отозвался миллилитр, отодвигая книгу, за которой прятался все это время. Вообще! Сколько пыли, кошмар какой-то, с моей астмой! милкивей! Вэй! Прикрикнула я, топнув ногой, и сама вздрогнула от того, как сбонка у меня вышла. Иду я, иду! С нажимом произнес фамильяр, наконец-то пикируя со стеллажа и мягко приземляясь на стол. Так-так-так, с напускной серьезностью он несколько раз обошел стопку книг, изучая те, что Роид отложил в сторону. «Ну, все верно». «Что верно?» — начинала я терять терпение. «Леди Лилия и рыцарь алого герба», — ответил мышонок, указывая крылом на книгу, в названии которой я видела лишь слово «наузы». «А это...» «Его прекрасная графиня. Все верно. Что не так?» «Но я вижу здесь другие книги», — возмутилась я, — «они женские романы». «Ну», — скопировал мой гневный тон Миллилитр, — «так ты ведьма, поэтому видишь правду, а не морок. Я ж тебе говорил, что герцог не знает про них». Не знает в принципе и видит вместо них другие книги. Это разные вещи. Всплеснув руками, я с тоской посмотрела на толстенные переплеты. Стыдно было признать, но мне не хотелось, чтобы Ройд считал меня легкомысленной девушкой. Хотя, почему это мне должно быть стыдно? Он вообще меня замуж решил отдать. Избавиться от меня, но уже другим способом. Умею ли я... Рисовать и музицировать. Нет, я ему докажу, чего стою. Я врач. И гожусь не только на то, чтобы рожать, и с вымученной улыбкой исполнять сонаты вечерами у камина. Не библиотека, а проходной двор какой-то. Едва слышно выругался миллилитр, шустро ныряя в полюбившийся ему стеллаж. Проводив его взглядом, Я сосредоточила свое внимание на двери. Неужели герцог решил вернуться? Для чего? Продолжить незапланированный осмотр? Щеки тут же опалило румянцем. Стоило вспомнить рельефный живот герцога. Кубики пресса прощупывались даже через грубую ткань рубашки. И телосложение весьма впечатляло, стоит сказать. И хотелось бы думать, что нащупала я банальную непроходимость кишечника, что было бы вполне логично, учитывая местную кулинарию, но м -м, стоит признать, что Ройт за собой следил и выходило у него вполне себе. Доброго дня! К счастью, замерший в дверном проеме мужчина был не герцогом. «Его светлость приказал подобрать книги для тебя». «Добрый день», — протянула я в ответ. «Да я...» «Меня зовут господин Дерби», — представился мужчина, осторожно приблизившись ко мне и цепко осматривая корешки отобранных мною книг. «Это все, что тебе необходимо?» «Приятно познакомиться», — хмуро отозвалась я, осматривая чопорного мужчину. Он словно сошел с обложки какого-то английского детектива, где убийцей оказывается дворецкий. Именно этот дворецкий сейчас и стоял передо мной. Темные брюки и камзол. Высокие черные кожаные сапоги. Ничего примечательного в его одежде не было, как и в лице. Ноль эмоций и столько же полезной информации. Ему легко можно было дать, как за 30 лет так и пятьдесят». «Не могу ответить взаимностью», — сухо отозвался господин Дерби на мои слова, окинув меня с ног до головы изучающим взглядом. «Только эти романы нужно переместить в комнату». «Нет», — ответила я. Еще мне понадобятся справочники по травам, по кулинарии, по истории, географии» и все, что у вас есть в области медицины. Лекарское искусство, перефразировала я, но, не заметив в его глазах ни единой эмоции, решила перестраховаться. Мне нужны все книги, в которых упоминаются хвори. Грудные, головные, ручные и все-все-все прочие. Отрадно, что вы умеете читать». Прокомментировал господин Дерби мой список литературы. «Можете идти». Немного помолчав, я медленно подошла к столу и собрала в стопку книги, что отобрал для меня миллилитр. И пусть они весили внушительно, но эти энциклопедии по практической магии я хотела отнести к себе самостоятельно. А то, мало ли, угрюмый господин Дерби втихаря зачитывается женскими романами. Умыкнет, под шумок себе те же самые наузы. Тихо-момуте, как говорится. «Не поняла», — прошептала я, когда, кряхтя от тяжести книг, добрела до своего чулана. Хм. Мало того, что дверь была открыта нараспашку, так еще и какой-то мужик в потрёпанной одежде вытаскивал мою кровать. «Что вы делаете?» Закричала я, опуская книги, прямо на пол в коридоре и побежала к кроватному вору. «Так это...» — растерялся мужик при виде меня. «Приказ его светлости». «Приказ его светлости?» — зло повторила я, сжимая пальцы на руках с такой силой, что ногти до боли впились в ладонь. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Мало того, что поселил меня в чулане» так еще единственного спального места решил лишить. «Ну да», — продолжил объясняться мужик, — «заменить кровать. Это ломаная. А ты кто будешь?» Ах". И я, выдохнула я мгновенно, растеряв весь свой запал. «Карина, лекарь, вы продолжайте». Примирительно улыбнувшись, я отошла в сторону, встав уброшенных на пол книг. «Надо же!» — приказал заменить кровать. И с книгами помог. «Может, все не так и плохо? Бывают же такие люди. Человек настроения, или как там называют таких, как Роид. А здесь, уныло скользнув взглядом по мрачной обстановке, я кивнула в такт своим мыслям. «Да...» Здесь определенно ничто не соответствовало хорошему настроению. Мужик, которого я изначально приняла за похитителя кроватей, меня не обманул. Вытащив в коридор сломанную, он перетащил в чулан кровать из соседней комнаты. Односпальную, но целую. И, о чудо, даже с матрасом, чистым! При осознании этого факта Я чуть не прослезилась, но на этом сюрпризы не окончились. Не успела я занести в свою коморку книги и присесть на новую кровать, как ко мне, со стуком. Зашел господин Дерби в сопровождении двух юношей. У каждого в руках было по внушительной стопке книг. «Ваша литература», — пояснил дворецкий, сгружая все это на пол. «Спасибо», — поблагодарила я, но была проигнорирована. Несколько минут я просто сидела, смотря то на книги, которыми было завалено все свободное пространство, то на дверь, которую за собой тихо закрыл дворецкий, оставляя меня одну. Вдруг накатила такая усталость? Неудивительно, впрочем, я же всю ночь не спала. Да и сейчас уже время обеда. Живот призывно заурчал, напоминая, что поесть я толком так и не смогла. «Пять минуточек полежу и пойду на кухню», — пообещала самой себе перед тем, как осторожно прилечь на кровать. Сама не заметила, как провалилась в сон. Мрачный, пугающий. Я бежала по лесу с трудом, сдерживая слёзы. Сугробы местами были выше колена, затрудняя мой путь. Дышать становилось все тяжелее, силы покидали меня, но останавливаться было нельзя. Я слышала вой, чувствовала дыхание монстра, что нагонял меня. Сердце забилось как сумасшедшее, когда я ощутила толчок в спину, и клацанье зубов над ухом. Пришла я! прорычал зверь мне в ухо. Пришла я, повторил он, но почему-то голоса манны. Пришла я проснись!» — снова произнес, толкнув меня в плечо. Распахнув глаза, я подскочила на кровати, растерянно осматриваясь и пытаясь понять, где я и куда делся зверь. «Я принесла тебе поесть!» — обратилась ко мне Анна, Давай мне в руки миску. «А то завтрак свой ты вчера и Фледу скормила, да и сзади на кухне не появлялась». И сегодняшний завтрак пропустила. «Уже утро?» — растерянно переспросила я. «Полдень уже вовсю», — неловко улыбнулась мне кухарка. «Тут хлеб и почи. Ты их вроде хорошо ела». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я с любовью, смотря на целую буханку и яйца пашот. «Огромное вам спасибо!» Да полноте отмахнулась от меня Анна. «Спасибо, что это Флэда спасла. И чтоб все съела сама. Узнаю, что вновь скормила кому. И так кожа до кости». Причитая, кухарка вышла в коридор, оставляя меня наедине с завтраком.